Глава вторая. Новый мир и его правила. Знакомство с капитаном. Алиса Ягодкина. Выделенная комната в адаптационном общежитии для иномирян оказалась небольшой, но довольно приличной. Душ и туалет за одной дверцей, за другой узенькая кухня, снабженная столом, стулом и холодильником. Предупредили, что если в течение года у меня не будет нареканий, то дадут квартиру в доме, где живут сотрудники ОБНа. И это они называют скромными условиями. Наивные волшебные расы. Не жили вы на земле в студенческом общежитии? Своего отца я не знала, а матушка морщилась всякий раз, когда я его вспоминала. Зато сейчас она замужем и воспитывает двух сыновей. Двухкомнатная квартира — это не то место, где можно нормально учить уроки, а потому я переселилась в общежитие. Личное пространство там тоже ограничено три человека, зато и свободы больше. И вот такую тесноту сравнивать с выделенной комнатой наивные волшебные расы. К слову, на распределительном пункте мне выдали пайок на сутки, а дальнейшие расходы должен был взять на себя этот самый ОБН. Но я и этому была рада. Тараканов в общежитии не было, зато имелась кровать и чистое постельное белье. А в душе кусок мыла и абсолютно новая расческа. Если кто-то думает, что весь вечер я рыдала, уткнувшись в подушку, то он ошибся. Я поужинала и отправилась стирать, чтобы с самого утра не явиться на работу грязной свиньей. Комендант предупредила, что пока у меня соседей нет, поэтому спать легла в тишине. Повезло, что зарядник от телефона я всегда брала с собой, и он отлично подошел к местным розеткам. Наверное, в этот мир попал кто-то из наших электриков и внедрил привычную систему. Будильник прозвенел вовремя, и наспех позавтракав, я отправилась по указанному адресу. Никто и не додумался выдать мне карту зеленой трясины. Однако комендант рассказала, как найти самое грозное здание города. Серая, со скучными окнами полным отсутствием цветочков у входа. Стоило пройти по прямой километр, как я наткнулась именно на то самое каменное здание. Спросите, от чего такая близость ООБН и общежития, в котором селят попаданцев? Наверное, мы слишком дороги местным жителям, раз нас пытаются к делу пристроить, а не пустить в расход. Неужели так боятся? Или же и миряне затейники, и с нами лучше ладить? Подбадривая себя, я прошла мимо дежурного, который указал мне кабинет местного начальства. Названные имя я предпочла записать, чтобы даже в мыслях не перепутать Юджина Юриковича с бедным Йориком. Дойдя до нужного кабинета, собралась постучать, даже занесла для этого руку, но дверь неожиданно открылась, отчего я едва не попала в полбу показавшейся леди. «Кто такая?» — строго спросила стройная блондинка, от которой с самого утра странно пахло Витаминками? Белый халат поверх платья женщины указывал на близость. Медицины, а острые уши просто притягивали взгляд. — Эльфийка? Красивая. — Алиса Ягодкина? Прибыла? — По распределению. Наслышно про тебя. Лицо женщины смягчилось. — Пойдем, провожу. — Здесь Юджины нет. — Догадываюсь, где он сейчас может находиться. юджин наслышана про тебя неужели это кадровик не похоже халаты витаминки выдавали в эльфийке врача скорее всего она имела с начальством отношений раз спокойно вышла из кабинета плавной походкой красавица эльфийка двинулась по коридору я рядом и пока шли леди не проронила ни слова а я то и дело поворачивала голову чтобы рассмотреть уши женщины Хотелось потрогать, но вместо этого я крепче сжимала ручку сумки, чтобы случайно себя не выдать. «Слышу, Юджина!» — улыбнулась эльфийка, едва мы приблизились к двери с табличкой «Следователь ООБН Алан Рассел». Я-то думала, она сейчас постучится, но нет. Женщина улыбнулась и прошла мимо. И можно было стоять под дверью до бесконечности и даже опоздать. Только мне нужны средства к существованию, а значит, надо себя показать с положительной стороны. Хотя бы не опоздать в самый первый рабочий день, если он вообще состоится. Сразу вспомнились стихи про женщину и коня, которому шустрая дама бросалась на перерез и останавливала. А я что, не смогу спросить, где тут глава местного особого отдела? Глубоко вздохнув, я подняла руку и постучала, чувствуя, что каждый стук отдается не только в дверном полотне, но и в груди. Дверь медленно открылась, являя мне двух мужчин, стоящих посреди кабинета. Они уставились на меня с напряжением, словно не знали, чего ожидать от незваной гостья. «Заходи, Ягодкина!» — произнес Остроухий. «Юджин Юрикович?» — спросила я с сомнением. На мой взгляд, это имя лучше соответствовало орку или гоблину, однако та самая эльфийка больше подходила именно представительному, ушастому мужчине со светлыми волосами, заплетенными в две сложные косы. «Кажется, у эльфов каждое плетение что-то означает, однако я не настолько вчитывалась в строки книг, чтобы в этом разбираться». Я сделала шаг вперед, приступила порог, и дверь с громким хлопком закрылась за моей спиной, сурово отсекая меня от возможности сбежать. Вот так, Алиса, за зазеркалье началось не с дифирамбов. Эльф поморщился, будто лично стукнулся, а не дверь. А второй молодой мужчина меня рассматривал так пристально, при этом ни разу не моргнув, что я приняла его взгляд за недоверие и настороженность. А чтобы не комплексовать и не расстраиваться, списала на свое неожиданное появление. Раз меня назвали по имени, значит, ждали и точно знали, откуда я. «Он самый!» — подтвердил эльф и тут же неаристократично ткнул тонким пальцем своего собеседника. «Это у нас Аллан Рассел, следователь особого отдела. Куда ты, ягодкины собственные попала. Поступаешь в подчинение к капитану?» «То есть я стажер и мое рабочее место здесь?» — сразу уточнила я, а то мало ли что за подчинение тут у них. в избежание недоразумения, так сказать». «Правильно понимаешь», — улыбнулся эльф. «А мне захотелось поежиться. Странный он какой-то. В фильмах они были прекрасные, холодные, иногда походили на замороженные ледяные фигуры, а тут боевая версия сказочного персонажа. Волшебный, с ног до головы, а скал напомнил акулей. Он точный эльф? Родственников среди крокодилов нет?» «Ну все, Ягодкина, устраивайся и приступай к обязанностям. Но сначала сходи в отдел кадров», — сообщил эльф и двинулся к двери. «Ежик, ой, Юджин Йорикович, направился к выходу, а я вдруг вспомнила важную деталь моего существования». «Юджин Йорикович, извините, но у меня есть вопрос». Эльф развернулся и уставился на меня с подозрением. «Материальное довольствие. Мне сказали...» «Это после отдела кадров». Они объяснят, что к чему и куда, — отмахнулся Юджин Йорикович и спешно ушел. Как мне показалось, сбежал, а то вдруг я спрошу что-нибудь еще. Алан Рассел. Мак смотрел на стажерку, а в голове почему-то ожили воспоминания о бывшей. Расстались года три назад. Он даже про нее забыл, а тут вот взяла и всплыло. И имя всплыло, а не то, что вы подумали, дорогие товарищи. Назвали ее Минерва. Только от чего то самому Аллану после расставания хотелось назвать ее Стерва, что точно отражало сущность бывшей. К слову, она тоже была попаданкой, решившей, что маг-капитан сойдет с ума от ее красоты и перепишет на нее все имущество. Настолько падать опер не собирался, хотя расставание воспринял как предательство. А как иначе, если девушка нашла себе другого, более перспективного? Что с ней стало за эти годы, Алана совсем не интересовала. Во что локна, сообщил маг, а сам сел за тот, что у стены. Рассматривая улицу, можно потерять много времени, а этого Алан не мог себе позволить. «А где отдел кадров?» — тут же поинтересовалась попаданка. Алиса Ягодкина не двинулась с места, Растл поймал себя на том, что рассматривает девушку с макушки до туфель. Брюки не скрывали стройных ровных ног, и Мак чего то был уверен, что сегодня же в особом отделе про это будет думать не он один. Думать, обсуждать между собой, а то и делать ставки, кто первая хмурит намерянку, И когда она сбежит с ООБНа? Прямо по коридору, затем направо. и будь готова расстаться с кровью», — последний раз Сал добавил самым равнодушным видом, одновременно отслеживая реакцию на свои слова. «А это еще зачем?» — нахмурилась Ягодкина. «Капля крови нужна для идентификации личности в нашем мире. У тебя же нет при себе документов?» «Есть!» — стажерка полезла в сумку и принялась энергично швырять содержимое. Алан всегда удивлялся, как женщины хоть что-то находят в своих сумочках, при этом перенося в них много чего ценного, на их взгляд. К удивлению опера, Алиса довольно быстро извлекла незнакомое удостоверение синтетическая синтетической обложкой и сунула ему к носу. Маг попытался взять это чудо в руки, однако корочки девушки держала крепко. Отнимать вещи было бы неприлично. «Надо же!» — криво хмыкнул Рассел, прочитав написанное. «Но все это не подходит для нас. Капля крови, оформление в отделе кадров. И возвращайся сюда, работа не ждет». И то, что капитан обращался к девушке в упрощенной форме, сам Рассел считал вполне нормальным. Она стажер, а лишнее расшаркивание ввергают в тоску и мешают работе. Алиса Ягодкина. Наверное, я переволновалась, раскопошилась в сумке вместо того, чтобы расстегнуть молнию и спокойно достать из нее студенческий билет. И ведь понимала, что для этого мира мои документы ничего не значат, и все же зачем ты показала их Расселу. Кажется, я кому-то не понравилась. Или же он ждал, что в стажера дадут кого-то более продвинутого и с такими же ушами, как у эльфа. Придя к этому выводу, я немного расстроилась, но быстро пришла в себя. Алиска не вздумай забивать голову ерундой. Ну, не устраиваешь ты чем-то этого черноглазого красавчика, так на нем свет клином не сошелся. И пусть он точно в моем вкусе, но это все не важно». «Зарплата есть, крыша над головой имеется, а с остальным я как-нибудь справлюсь. Жаль, нельзя сообщить маме, что я жива и здорова, только нахожусь от нее далеко». Подумала, а в голову тут же влезла мысль, что ей не до меня. Как только родились братцы, ей постоянно некогда, иногда это очень задевало. Когда я перебралась в общежитие, стало много лучше». «Так, встряхнись, Алиска, иначе этот черноглазый опера решит, что ты страдаешь из-за него, а не из-за всей ситуации, в которую угодила. Ну уж нет, товарищ капитан, вы тут точно ни при чем. Вздернув нос и поправив ручку сумки, я поспешила в отдел кадров. «Не знаю, сколько попаданок и новичков стажировались в ООБНе, Но каждый встречный служащий особого отдела считал своим долгом мне улыбнуться или посмотреть так пристально, что даже мелькало желание вытянуться и доложить, кто я такая. «Папа-даночка!» поинтересовался высокий скуластый абориген в серой форме ООБНа, преградивший мне дорогу. Он плотоядно облизнулся и вытянул шею, принюхался, что вызвал у меня отропь «Колбаса!» — спросил он, верно угадав, что именно я ела на завтрак. Вчера пошла в патруль и сунула с собой два бутерброда. Один помятый продукт только сегодня дождался своего звездного часа, а второй я прихватила с собой на работу. «Джек, зайди ко мне!» — прогрохотала где-то за спиной. И это точно был голос Алана Рассела. «И не мешай Алисе, она идет в отдел кадров». «Целая лиса и в отдел кадров, в наш...» «К этим Кикимрам болотным...» Незнакомец округлил глаза и скорчил такую смешную рожу, что я не выдержала и прыснула со смеху. «Джек — Джек! — голос Рассела прозвенел недовольством. — Увидимся, Алиса Ягодкина, бархатном, и я бы даже сказала, соблазняющим голосом пообещал незнакомец. Он подмигнул мне, потом послал воздушный поцелуй и отправился к моему непосредственному шефу. А то, что недовольный Рассел стоял где-то там за спиной, я почувствовала, даже не оборачиваясь. Я отправилась дальше по коридору, а когда наконец-то добралась до отдела кадров и постучала, то в ответ донеслось что-то невнятное. Не желая топтаться под дверями и ждать, пока кто-нибудь соблаговолит ко мне выйти, я еще раз постучала и сразу открыла дверь. Затем зашла, чтобы тут же быть оглушенной. «Выйдите, рабочий день еще не начался!» — воскликнула зеленоволосая дама с глазами полными слез. Она сидела за столом и рыдала, забыв, где находится. Я хотела смутиться и послушать зеленоволосую, только время уже было восемь, и рабочий день начался. А это уже перебор, правила, основа, порядка. Отсюда недалеко до опозданий, а там и до прогулов. Стыдно, товарищ кадровик. Истеричная же особе сообщила. — Уже восемь, Юджин Юрикович на рабочем месте. Наверное, тот самый Джек был прав, и в отделе кадров работали кикиморы. Точнее, вот это точно была ей, а про других мне пока ничего не известно. Сотрудница отдела кадров достала платок, промокнула глаза, затем приложила его к длинному острому носу и шумно высморкалась, при этом не отрывая от меня недовольного взгляда. На груди зеленоволосой девы я заметила бейджик с надписью «Бронгильда болотная». «Кто такая?» — спросила Зеленая тут же сама ответила. "Ягодки на что ли?» Я кивнула, осознавая, что не стоит злить сотрудницу отдела кадров. И потом, не зря же она рыдает и портит настроение окружающим. «У вас что-то произошло?» — спросила я, участливо глядя, как Кикимора нехотя достает из стола карточку сотрудника ОБН и сувенирного салатового крокодила с распахнутой пастью. Зеленая посмотрела на меня недоверчиво, но ответить не успела. Дверь шумно открылась, явив на пороге Юджина Юриковича. Мысленно я похвалила себя за правильно произнесенное имя руководства. Так проще привыкнуть и не попасть в неприятную ситуацию с коверканием странного имени. «Бруня, ты рыдаешь, как на поминках, а сейчас затопишь весь отдел! Что происходит?» — строго поинтересовался эльф. Зеленая затихла. Она беспомощно глянула на меня, перевела взгляд на руководство и призналась. Грушь пропала!» Ушла вечером на свидание и не пришла домой. На телефон не отвечает и даже сообщение не прислала, снова загласила Кикимора. Кому на свидание? Не знаю, шумно шмыгнула носом Бруня, а меня едва не передернуло. Эльф всей своей возвышенной натурой стойко вынес это действо. Я тоже не скривилась, приняла самый суровый вид, какой, по моему мнению, должен быть у ответственного сотрудника особого отдела. «Непорядок у вас у болотных! Ягодкина, быстро устраивайся и со своим напарником ко мне в кабинет!» «Хорошо, Юджин Юрикович!» — произнесла я, глядя в спину уходящего руководства. Оно начальство далеко не ушло. Эльф круто развернулся, достал из кармана телефон, набрал чей-то номер и принялся ждать ответ. Кому звонил острухий начальник, стал понятно, едва Юджин Юрикович прокричал в трубку. «Алан, скучаешь?» «Если замерз от безделья, то бери ноги в руки и марш ко мне в кабинет. Дело есть!» Разговор сразу же прервался. «Не скажу, что я испугалась криков руководства, подобные в моем мире нередкость. Вы когда-нибудь видели улыбчивых начальников, которые с самого утра мило сияют вам и говорят исключительно комплименты? Вот и я подобного не припомню». А если встречу такого, то буду подозревать его в чем-то нехорошем, что он своей давящей вежливости пытается прикрыть грешки или задуманное безобразие. Ну, в общем, крик эльфа на меня впечатление не произвел. «Бруня, поскорее оформляй Ягодкину и вспоминай все, о чем вчера говорила с сестрой. Расскажи Шалону. «Надо ли говорить, что мое трудоустройство оформили быстро?» после чего мне было выдано удостоверение стажера ОБЭНа и указано направление к кабинету начальства, если я вдруг не в курсе. Каплю крови тоже сцедила, хотя и не сразу засомневалась в стерильности салатового крокодильчика. Кикима раскривилась, но поклялась безопасности. Только после этого я вставила палец в рот канцелярской рептилии, и острый клык-шприц сделал свое кровавое дело». «Что еще?» — недовольно поинтересовалась Болотная, намереваясь предаться собственной трагедии, а не работать. Юджин Юрикович с каждым разом имя начальства выскакивало все легче. Сообщил, что меня поставят на удовольствие, и расскажут об этом в отделе кадров. Имя руководство довольно часто производит нужный эффект. Зеленое что-то буркнула себе под нос, после чего объяснила, что с удостоверением я должна дойти в бухгалтерию. «Они выдадут мне аванс на первое время, и все прочее тоже пояснят. Она кадровик, а не бухгалтер. Занимается крайне важным делом, а не бездельничает. Не прикидывается, что за не так, когда все знают, за кое-кого считает компьютер». Поблагодарив зеленую вредину, я отправилась прямиком к начальнику. Можно было бы завернуть бухгалтерию, однако неизвестно, как быстро они меня оформят. К тому же рабочий день только начался. Во многих организациях существовало незыблемое правило «Пришел на работу – ставь чайник». Голодным из дома никто не выходил, и тем не менее, преодолев трудности пути – автобус, метро или машина, люди стремились поскорее угоститься конфеткой под чай или кофе. Опять же, нужно соблюсти ритуальный обмен новостями и коллективный вздох, обозначающий, что пора браться за работу. «Зайду позднее, все объясню». Любопытство толкало заняться делом Кикиморы как можно скорее, а то, что придется работать под руководством Аллен Рассела, не расстраивало. А вдруг он хорош в работе? Тогда можно потерпеть его странные взгляды и желание подколоть.